Голова 30 Сумерки окутали королевство серебристой дымкой, придав туману оттенок индиго. Сион вел нас по извилистой тропинке, вымощенной булыжником, в дальнюю часть обширного двора замка, огороженную высокими стенами. Пронесся холодный ветерок, задувая мне под капюшон. Нам всем раздали по свече. Но зачем они были нужны, никто пока не объяснил. Так что мы молча шагали к месту следующего испытания, неся незажжённые свечи. Вдоль всей тропинки тянулись покосившиеся надгробные камни, и туман оседал на них, окутывая. Впереди замаячили высокие стены — Они поднимались из тумана в темнеющее небо. По ним велись мох и побеги плюща. При их виде по телу у меня пробежала дрожь. Всё здесь было такое большое и величественное, будто подчёркивало лишний раз власть и могущество Ордена. Нас осталось чуть меньше 50 человек, и в воздухе повисло тяжёлое напряжение. шагающая рядом со мной Сазия вся дрожала. «Есть идеи, зачем нам эти грёбаные свечи?» Я покачала головой. Я успела рассказать всем своим союзникам о стратегии Мэйлора сосредоточиться на молитве Архонту. Но больше я ничего не знала. «Помнишь молитву?» — шепнула я. Так кивнула. Сжимая крепче свою свечу, Я огляделась и попыталась прикинуть, кто с большей вероятностью пройдёт это испытание. Мой взгляд задержался на Лидии, которая посмотрела на меня в ответ, но я так и не поняла, как мне толковать это её выражение лица. Я посмотрела вперёд. Когда туман немного рассеялся, я разглядела за стенами сад с разросшимися растениями. которые были все корявые и неухоженные. Факелы, укрепленные в железных канделябрах у ворот, отбрасывали причудливые тени. Из сада вышел Мейлор. Отблески пламени на миг коснулись его прекрасного лица. В руках он держал медную чашу. Его холодные голубые глаза встретились с моими, и мне показалось, что в них горит гнев». Очевидно, ему очень не понравилось, что я его использовала, чтобы выудить информацию. Моё сердце забилось чаще при его виде, и я чуть было не пропустила момент, когда Сион начал говорить. А за его спиной возник паттер, одетый в белое. Молчаливый фантом. «Надеюсь, вы благодарны за то, что мы для вас сделали». В золотых глазах Сиона сверкала ярость, и мне хотелось убежать от нее подальше. «Орден предоставил вам еду и мягкие постели. Мы дали вам шанс выжить, даже несмотря на то, что у вас всех уже следовало бы сжечь на кострах». Я медленно выдохнула. Мне было неважно, что он выглядел как бог. От его высокомерия... меня прямо живот сводило. Казалось, по его тёмному бархатному одеянию скользят тени, смешиваясь с туманом. Интересно, кто-то ещё заметил это? Он подступил к нам грациозно, как кошка. «Для того, чтобы пережить эту ночь, вам придётся найти выход из сада, прежде чем ваша свеча догорит. Погаснет пламя, Умрёте и вы. Всё, что вам нужно сделать, чтобы выбраться, — это отгадать три загадки. Тогда путь будет свободен. Он слабо улыбнулся, излучая тяжёлую холодную силу. — Но это испытание. Так что прежде, чем войти в наш тайный сад, вы сделаете поглотку этого нектара искушений. Его золотые глаза остановились на мне. «После этого все ваши запретные желания пробудятся в темных уголках вашего разума. Искушение затуманят ваш разум, и вы уже не вспомните, почему вам нужно выбраться из сада. Все, что вы будете помнить, — это вкус запретного плода». Он смотрел прямо на меня, когда произнес последнюю фразу. «Не дайте беспричинной похоти одержать верх над рассудком!» Моё сердце затрепетало. Сион отвёл глаза, и на его лице появилась скука. Он вздохнул. «Так что уж постарайтесь сосредоточиться и следите, чтобы свеча не погасла!» Мейлор подошёл к нам ближе и протянул чашу Хьюга. Тот, кажется, был даже рад выпить меняющее сознание зелья. Вперёд величаво выступил паттер весь в белом, похожий на духа из другого мира. У меня ёкнуло сердце, когда я поняла, что он смотрит прямо на меня и хмурится. Пока Мейлор ходил от одного кающегося к другому, поднося чашу к их губам, паттер подошёл ближе ко мне. Вот он остановился прямо передо мной, и я содрогнулась от переполнившего меня отвращения. — Магистр, вы тщательно её допросили? — Сион ухмыльнулся. — А вы сомневаетесь в моей жёсткости? — Да что-то следов на ней никаких нет, — фыркнул Паттер. Сион приподнял бровь. «Самые страшные и болезненные шрамы не всегда видны глазу, не так ли?» В его бархатном тоне сейчас скользила колкость. Я прерывисто вздохнула. «Сион пытался помочь мне или просто спасал свою шкуру?» Паттер слегка улыбнулся. «Когда я ещё был мальчиком...» Король Амброзий V решил уморить голодом жителей Северного королевства. Он повернулся ко мне и вдруг схватил за подбородок. Разумеется, на руке у него была кожаная перчатка. «А ты об этом знала, маленькая ведьма?» Я была уверена, что вопрос риторический, поэтому промолчала. Паттер отпустил мой подбородок, брезгливо глядя на меня. Он отвернулся от меня и начал расхаживать взад-вперёд перед толпой, заложив руки за спину. Амброзий Пятый заявил, что мы платим мало налогов. На деле же он просто хотел, чтобы мы перемёрли от голода и забрал всё, что мы вырастили. Майлор, Остановился перед Персивалем, поднес чашу к его губам. Апатр все ходил перед нами, глядя в землю. На севере Амброзий превращал живых в мертвецов. И сад костей простирался от эбарии до проклятых стен Шумейра. Он хотел освободить место для зажиточных фермеров с юга. От его глубокого, срывающегося от негодования голоса у меня мороз по коже продирался. Он снова посмотрел на меня. «Вы-то на своём богатом южном побережье, наверное, и понятия не имеете об этом. О крестьянах на севере. О живых скелетах, которые пытаются насытиться землёй и древесной корой». Вы ничего не слышали о родителях, в бессилии наблюдавших, как у их детей вваливаются щеки, становясь похожими на пустые могилы. Он перешел на крик. С губ слетала слюна. И вы не знаете, каково это — испытывать стыд, ужас, содрогаться, но поедать то, что осталось от ваших близких». превратиться в гиену, в стервятника. Вот что делает с человеком змей. Можешь считать наши испытания жестокими, но ты не знаешь, что такое настоящая жестокость, маленькая ведьма. Она рождается от темного прикосновения бездны. «Скверна змея!» «Заразила амброзия, как заразила и тебя!» Теперь его голос был подобен раскатам грома. Я задержала дыхание, понимая, что мне лучше молчать. — Потому что ты никогда не ползала на коленях по голому полю, жуя мох и зная, что смерть ходит поблизости. Ты даже не думала о том, каково это — убить человека за черствую корку хлеба. И на твоих глазах Не умирала родная сестра. А ты потом мне Он умолк, затем моргнул. «И Архонт никогда тебя не спасет. Избранные им выведут нас из тьмы. Но ты никогда не увидишь его света. Такого чистого и слепящего не услышишь его голоса в своей голове. «Ты слышишь только голос змея. Я это знаю, ведьма, потому что вижу тьму в тебе. Архонт никогда не поручил бы тебе важнейшую миссию избавить мир от зла. Для этого он выбрал меня!» Его глаза загорелись лихорадочным огнем. «Архонт избрал меня!» Теперь бесконечная тоска звенела в его дрожащем голосе и болезненно отзывалась у меня в животе. «Я его посланник, которому он повелел творить его волю на земле. Он спас меня от голодной смерти, и я не подведу его, не предам. Понятно тебе, помеченная змеем шлюха?» Я просто не мигая смотрела на него. Он сам себя довёл до белого коленя, и ничего хорошего из этого явно бы не последовало. Казалось, теперь он вышел из транса, медленно выдохнул. — Хорошо. Теперь вы все понимаете, в чём состоит моя миссия. «Вы понимаете, почему я не лежу в могиле, как все остальные члены моей семьи? Я был избран!» Он вдруг опять рванулся ко мне, весь трясясь, как в лихорадке. «Так давайте же взглянем на эти самые скрытые шрамы прямо сейчас. И не скромничай, потому что все мы знаем, кто ты на самом деле!» Сион медленно перевел взгляд на меня, но с места не сдвинулся. Моё сердце бешено колотилось, когда я стягивала со своих рук кожаные перчатки. Держа перчатки в одной руке, а свечу в другой, я повернула запястье той стороной, на которой были следы от ожогов. В сумеречном свете Паттер разглядывал темно-розовые полосы на моих запястьях. По голой коже... Скользил прохладный ветер. Сейчас было бы так легко просто податься вперёд и коснуться его лица. Но тогда я больше никогда не увижу Лео. «Хорошо!» — шептал паттер не сводя взгляда с моих шрамов. В воздухе повеяло уже настоящим холодом, и я перехватила взгляд Сиона. Его челюсть напряглась, глаза сузились. Вокруг него сгущалась тьма, клубясь точно дым. Патер по-прежнему рассматривал мои искалеченные запястья. «В этой однозначно живёт змей. Лишь боль заставит животное повиноваться. Надевай свои перчатки!» Холодный взгляд Сиона по-прежнему был прикован ко мне. В глазах его поблёскивали золотые искорки. Я снова натянула перчатки. Передо мной, не глядя мне в глаза, остановился Мейлор. Поднял чашу к моим губам. Его длинные ресницы отбрасывали тени на его высокие скулы. В груди у меня всё сжалось. Я использовала его, чтобы вытянуть информацию. И вот он даже смотреть на меня не хотел. Едва я сделала небольшой глоток из чаши, мои мысли тут же начали затуманиваться. Пьянящая музыка зазвенела в воздухе, но я понимала, что мне это только кажется. Тут ведь нигде не было музыкальных инструментов. Я оглянулась, поймав взгляд Годрика. «Я слышу такую красивую музыку!» — прошептала я. Он улыбнулся мне. Глаза сверкали. «Я тоже. Обязательно запишу ее, когда выберемся отсюда. Песня света и тьмы. Не песня, а мечта!» Его голос оборвался. Будто издалека я услышала, как Сион отдал нам приказ зажечь свечи при входе в сад. Я последовала за Персивалем, наблюдая, как он подносит фитиль своей свечи к факелу у ворот. Страх обжигал мне грудь, когда я зажигала свою. Погаснет пламя, умру и я. Я заслонила огонёк свечи рукой, защищая его от прохладного ветра. Шагнув в сад. Я окунулась в дикую неуёмную красоту. Лучики белого света блуждали вдоль тропинок, по которым шагали, держа свои свечи, кающиеся. Я видела только одно. Этот необъятный таинственный сад, простирающийся вдоль каменных стен, был когда-то великолепен. Искривлённые деревья тянулись к небу. а среди зарослей шиповника стояли полуразрушенные статуи без лиц и без пальцев. С этими заросшими тропинками и потухшим великолепием сад был похож на лабиринт, и скоро многие из нас будут лежать мёртвыми среди терновых кустов. Пока что зелье согревало меня изнутри, и я не чувствовала того страха, какой мне бы следовало испытывать. Я взглянула на Годрика. Он хихикнул, глядя на меня из-под капюшона, и побрёл по дорожке, прикрывая свечу рукой от веющего ветра. На каменистых тропинках разросся мох, смягчая острые углы, сливая с зеленью, которая пробивалась меж камней. Я покосилась на вооружённого луминария, затаившегося в тени. И тут я осознала. Солдат уже держал стрелу наготове. Он застрелит первого же, у кого погаснет свеча. Я отступила в каменную нишу в стене. Отличное место, чтобы прикрыть свечу. Мне бы трястись сейчас от страха, но страх притуплялся за счёт воздействия зелья. Я ведь жива, не так ли? Из своего укрытия я смотрела на разрушающийся фонтан, заполненный дождевой водой и опавшими листьями. Да, а ведь мы должны здесь что-то делать. Разгадывать загадки. А где эти загадки искать? Я вдыхала сад. Мускусный запах почвы. пропитанной дождём, и нежный аромат фиалок и примул. Собственное тело казалось мне размякшим и тяжёлым. Я прислонилась спиной к каменной стене. Роса с листьев намочила мои волосы. Я закрыла глаза, представляя, что я и этот сад — единое целое. Когда я снова их открыла, мир вокруг сиял маслянистым светом. На деревьях висели спелые фрукты. При виде алых и круглых, как капли крови гранатов, у меня даже слюнки потекли. Я снова закрыла глаза, а когда открыла их, уже наступила ночь. В небе сияли звёзды, и сладкий аромат окутывал меня. Свеча! Это и было искушение?» Уж перед тем, чтобы не съесть маленький фрукт, я бы устоять смогла. Но в следующий миг из темноты выступил Мейлор. Точно соткался из теней. Ага, вот настоящее искушение.